Глава двадцать седьмая Террошах, правильно ли я расслышал? Вы что, хотите сказать, что мотивы совершенного вами преступления были высокими и достойными уважения? Обычно бесстрастный хранитель закона был поражен. Проявив неприсущую ему резкость и невежливость, он даже перебил Ленору Шилу, которая должна была задавать вопросом. Да, это так, хранитель закона. Террошер, вы воин с родовым именем и отличной боевой репутацией, поэтому мы выслушаем, что вы скажете в свою защиту. Но я должен заявить, что не вижу ни одного объяснения, которое могло бы оправдать ваши действия. Возможно, вы увидите, если вы слушаете меня, хранитель закона. Что ж, я предоставляю вам слово. Говорите. Рошах оглядел ряды воинов клана Кречета. Почти все приготовились с интересом его слушать, но на их лицах было написано сомнение. На этом процессе уже не один раз говорилось, что я сделал возможным для кадета Эйдана вторую аттестацию, ибо видел в нём некий особый потенциал. Да, я действительно определил в нём такой потенциал. Но одного этого для меня было бы недостаточно, чтобы нарушить закон клана. Я видел слишком много кадетов с таким же высоким потенциалом жизни, которых заканчивалось в низших кастах или на поле боя. Кроме того, потенциал Эйда почти сводился на нет его самоуверенность безрассудство. Его часто слишком самонадеенное поведение в бою. Слишком большая смелость лишь иногда способна помочь воину совершить героический подвиг, а чаще всего приводит к тому, что он притязает на слишком малые для победы силы и терпит унизительное поражение. На официальном испытании до победы ему оставалось лишь полшага, но судьба распорядилась по-своему. Я часто жалел, что клан не предоставляет некоторым кадетам второй попытки, но я не пошёл бы против закона и традиций, не будь на то чрезвычайных причин. Мы ждём затаив дыхание, когда вы расскажете об этих, как вы выразились, чрезвычайных причинах. Сухо заметила Линора Шилл. «Пожалуйста, сократите ваше предисловие так, чтобы в нем остались только ключевые моменты, и переходите к основной информации». «Извините меня. Я хотел быть в своих показаниях так же педантичен, как и прокурор в своих вопросах». «Лесть — это скверный обычай внутренней сферы, террошах. Откажись от нее». «Хорошо». Еще несколько слов, и я завершу вступление, если вы позволите. Для понимания всей этой истории очень важно, что я служил с Рамоном Матловым, одним из величайших в истории клана Кречета командиров. Ленора Ши Лу набрала запрос на клавиатуре компьютера, стоявшего на главном столе, затем прочла информацию, которая появилась на экране. Матлов — генетический отец СИП-группы командира Эйдена. Вот? Ут. Вот. Он был великим человеком. Рамон Матлов. И умер он тоже, как герой. Когда я ставил действующие войска и принял командование центром обучения на Железной Твердыне, то решил посвятить ему свою службу. И действительно... Мысли о Ромоне Матловиче часто приходили мне в голову, когда я исполнял свои обязанности. Я ставил его на своё место, когда мне требовалось принять какое-нибудь важное решение, а на собраниях и встречах с подчинёнными мне офицерами и инструкторами я довольно часто дословно повторял его высказывания. Временами Тут я прошу совета прощения за высказывание не в духе клана на официальном процессе. Мне даже казалось, что я и есть Рамон Матлов. Я ругал кадетов точно так же, как это делал когда-то он. Я демонстрировал боевые приемы точно так же, как он их демонстрировал мне. Я вел себя с неожиданно пребывавшими проверяющими так же грубо, как это делал он. "Невероятно, подумала Джоанна. Ты напивался точно так же, как Матлов, до бесчувствия, так же, как Матлов дурно обращался с подчинёнными, так же, как Матлов по-дурацки пренебрежительно относился к судьбе". Линора Шейлу некоторое время просто не знала, что ей делать. Она бросила вопросительный взгляд на хранителя закона, но его внимание было сосредоточено на Рошахе, и он не заметил её молчаливой мольбы. Наконец она повернулась к Рошаху. Извините меня за мою назойливость, командир Сокольничих, но может быть вы объясните, как это вы не будете против, если я так выражусь? Навязчивая идея о Рамоне Матлове связана с предъявленным вам обвинением и данным собранием. Скоро это станет понятно. Хорошо, продолжайте, сэр. Рошек сделал небольшую паузу, казалось, потеряв нить своего рассказа. Вероятно, он придавал большое значение порядку изложения фактов. И я желал произвести наиболее сильное впечатление на членов совета. В день, когда спецгруппа кадета Эйдана прибыла на Твердыню, и я впервые увидел его, мне показалось, что я встретил призрак. Как будто сам Рамон Матлов, чуть более молодой, чем я его знал, снова предстал передо мной в оплоте. Конечно, остальные члены сиб-группы тоже напоминали моего бывшего друга. Так и должно быть в группе людей с одинаковыми генами. Ещё одна из них, молодая женщина, также была поразительно похожа на Рамона. Сейчас она, уважаемая всеми воин, заработала родовое имя Прайд и находится в этом зале. Несколько человек в аудитории посмотрели на Марту, остававшуюся бесстрастной. Но то, что я видел в кадете Эйдане, было не просто внешним сходством. Когда он в первый раз попался мне на глаза, я почти поверил, что он новое воплощение Рамона. По рядам собравшихся воинов клана прошел вздох. Теперь им стало ясно, что те рошек просто сумасшедший. Сумасшествие среди воинов было редким, но все же известным явлением. Кадет Эйден обладал не только внешностью моего бывшего командира, но и стоял, как тот, вызывающий расправе в плечи и напружинив ноги, словно приготовившись к прыжку. Ни у одного другого члена СИП-группы не было такой осанки. Когда он говорил с кадетом Мартой, Он наклонял к ней голову так же, как это делал Рамон. Давай инструкции другому офицеру. Всё это просто замечательно, командир Сокольничих сказал Элиноре Шейлу. Но как это оправдывает ваши последующие действия? Уделите мне ещё несколько минут, прокурор. В тот день я тайно наблюдал за кадетом Эйтаном. Когда на правах офицера наставника я подошёл к нему совсем близко и заглянул ему в глаза, я опять увидел Рамона Матлова, тот же холод, та же уверенность в себе. И не только это. Я увидел в них такой же намёк на угрозу. При первой встрече офицер-инструктор обычно хорошенько избивает кадетов Это происходит с каждой вновь прибывшей сип-группой. И когда сокольничий Жуана выбрала для кадета Эйдана самое суровое наказание, она встретила больше противодействия, чем от всех других кадетов, которых я когда-либо видел. Это тоже была черта Рамона Матлова. Когда этого кадета сбивали с ног, он поднимался снова, уже очень сильно избитый, Он всё равно продолжал драку. Он бы никогда не признал поражения. Опять же, как Рамон Матлов. Я сражался с Рамоном бок о бок во множестве битв и хорошо изучил его воинские качества. И теперь я видел подобную же стойкость. Обучение продолжалось, и сходство стало ещё более поразительным. Особенно оно было выражено в стремлении производить впечатление на других и нежелании признавать поражение на любых условиях. Рамону Матлову несколько раз удавалось изменить ход битвы, когда большинство воинов уже давно бы капитулировало. Он часто заходил в своей тактике так далеко, что рисковал проиграть в сражениях. Например, он включал в свою заявку слишком мало оружия и боеприпасов или выбирал столь неартодоксальную тактику, что даже закалённые бойцы пытались изменить его решение. И всё же ему везло, и почти всегда он достигал цели. Он заработал право внести свой вклад в священный генный пул задолго до своей смерти в бою. Роших оглядел зал, где теперь после его хвалебной речи в честь Рамона Матлова стояла тишина. Её нарушила Линора Шилу, довольно тихо сказав: "Продолжайте, командир Сокольничих". Итак, из-за этого у меня возникло желание, чтобы кадет Тейден добился успеха. Из-за этого я проявлял к нему особое пристрастие и заставлял подчинённых мне офицеров делать то же самое свои первые тесты он прошёл отлично но вместо того чтобы хвалить его ругали дабы он пытался достичь ещё большего его ошибки преувеличивались чтобы он как можно больше о них думал и изыскивал пути как не сделать их в следующий раз за то время Я видел его по-настоящему только несколько раз. Я отчётливо помню, например, как наткнулся на него, когда он стоял на часах. На несколько мгновений я принял его за Рамона Матлова. В тот момент я понял, что если кадет Эйден не пройдёт успешно аттестацию, это сквернит память Рамона Матлова. Я далеко не уверена, что рассуждала бы как вы, командир Сокольничих, перебила его Ленора Шелу. Метафизические рассуждения в клане, как вы знаете, не одобряются. Как кадет, который просто внешне напоминает Рамона Матлова, может осквернить его память? Террошках казалось чуть смутился. Вы не поняли меня, прокурор. У них было не просто внешнее сходство. Кадет Тейден казался мне олицетворением всего, что было в Рамоне Матлове. И это означало, что он должен стать лучшим во всём клане воином. Когда он потерпел неудачу на аттестации, я не смог с этим примириться. Он должен был победить. С этим согласится любой, кто просмотрит плёнки, на которых записан тот бой. Даже тогда я бы не вмешался, если бы кадет Эйден, переведенный в касту техников, не сбежал с твердыни при первой же возможности и не начал сам искать свое счастье. При подобных обстоятельствах Рамон Матлов поступил бы так же. И вот тогда я понял, что мне надо делать. Я должен был обеспечить ему вторую аттестацию». «И чтобы сделать это, — опять перебила Лино Рашилу, — вы сочли нужным подготовить смерть вольнорожденного, под именем которого кадет Эйден мог бы пройти аттестацию второй раз?» «Да, в общем и целом это верно». «В общем и целом?» Тир Роших, казалось, слегка заколебался, прежде чем ответить. «Я не просто подготовил смерть вольнорожденного». Я сам установил настоящие боевые заряды на тренировочном минном поле. И когда казалось, что после взрывов уцелел единственный кадет, как раз тот, чье место должен был занять кадет Эйден, я убил и его. Эйден был удивлен. Он не знал, что Рошах лично участвовал в этом деле. Мы благодарны вам за вашу честность, командир Сокольничих. Но по правде говоря, главным для нас является не смерть нескольких вольнорождённых кадетов. Мы сейчас пытаемся установить не то, как вы совершали преступление, а почему. Итак, надо ли понимать, что в основании всех ваших действий, касающихся командира звена Эйдана, лежала преданность Рамону Матлову. Выраженное так кратко это утверждение теряет свою весомость. Но то, что вы говорите, полная правда. Преданность в обычаях клана. А моя преданность Рамону Матлову перевесила все другие соображения. Преданность мертвому командиру я вынуждена отметить. Преданность, доведенная до крайности – В каком-то случае может быть достойное уважение, но никак не оправдывающее нарушение закона клана. При этих словах Линора и Шилу по всему залу прошёл одобрительный шёпот. Если вам так кажется, прокурор, я не буду пытаться с вами спорить. Почему же командир Сокольники, если вы нарушили закон клана, то почему бы не поспорить с верным его исполнителем. При всём должном к вам уважении, прокурор, мне кажется, что я уже достаточно осветил мотивы, толкнувшие меня на действия, за которые я сейчас держу ответ. Пусть суд выносит решение. Мне нечего больше сказать. Однако те роших всё-таки сказал ещё кое-что, кратко ответив на вопросы Бэкквейба, теперь уже в общем-то бесполезные. Предвидя исход дела, Квейп ни на чём подробно не останавливался, он просто произносил вслух вопросы, посланные воинами специально для адвоката. Его удивило количество сочувствующих обвиняемым Насколько об этом можно было судить по вопросам. Вскоре он заметил, что это в основном старые воины из поколения Рошаха, заканчивавшие сейчас свою службу. Да, Рошах вызвал к себе сочувствие, в этом Квейп был теперь уверен. Результаты голосования будут более благоприятными для обвиняемых, чем Квейп первоначально ожидал. Когда опрос свидетелей был закончен, хранитель закона провёл среди членов совета голосование. Из 493 голосовавших воинов 2/3 проголосовали против Терошиха и Эйдана. Дело Джоанны рассматривалось отдельно, и она получила 160 голосов за и 326 против. Как только хранитель закона объявил эти результаты, те рошах с Сейденом встали со своих мест. Рошах, как офицер с более высоким званием, заговорил первым. Я не согласен с решением совета. Я требую испытания отказа. Я тоже, громко сказал Лейден. Хану стало кивнул, затем подал какой-то знак хранителю закона. Большинству сидявших в зале воинов стало ясно, что судебные и должностные лица не особенно удивлены этим требованием. Эйден между тем думал, что им сильно помогли собранные те рошахом голоса его старых друзей. Результат голосования оказался приемлемым. Эйден быстро подсчитал, что на испытании отказа им придётся сражаться при соотношении 1 к 3. Хотя это было и не очень приятно, но по крайней мере оставалась какая-то возможность победить. Собственно, он планировал потребовать испытание отказа ещё до прибытия сюда и был уверен, что ситуация сложится куда менее благоприятная. Потребовать испытание отказа имел право любой воин, не согласный с решением совета. Это испытание было учреждено в самом начале существования клана и позволяло воинам доказать свою правоту в бою с лучшими свободными в данное время воинами клана. Число противников рассчитывалось исходя из результатов голосования, поскольку соотношение числа проголосовавших против Тероша и Эйдана к числу проголосовавших за них было 3 к 1. На испытании отказа они должны были встретиться с шестью воинами. У врага большой численный перевес, думал Эйден. Но если действовать умело и правильным образом модифицировать БМР, то можно и победить. Трёхкратное преимущество противника всё же гораздо лучше шести или семикратного, на которое можно было рассчитывать, если бы Тер Рошха не проявил политическую мудрость. После того, как хранитель закона объявил сроки проведения испытания отказа, неожиданно для всех поднялась Джоан. Она попросила разрешения говорить. "Да, капитан Джоан", спросил хранитель закона. Совет проголосовал против меня и запятнал моё имя. 2/3 присутствующих здесь воинов думают, что я действовал неправильно. Я не хочу, чтобы этот позор остался со мной. Я требую, чтобы меня тоже включили в испытание отказа. Но капитан, у вас другой результат голосования. Из каждых 3 воинов против вас проголосовали только 2. «Зачем вам сражаться в худших условиях?» «Я так хочу. Я замешана в этом деле, но я оправдаю себя. А численность противника ничего для нас не значит. Одним роботом больше, одним меньше. Какая разница?» Офицеры, сидевшие в президиуме, посовещались. Затем хранитель закона объявил, что испытание отказа состоится через три дня – В нём встретятся 3 воина с запятнанными именами и 9 их судей из клана Кречета. Сражение будет вестись на боевых роботах. Когда они вышли из зала, Эйден догнал Терошаха. "Когда мы обсудим нашу тактику?" спросил он. "Вы, как всегда, слишком самонадеянны и слишком много на себя берёте". Мы не будем ничего обсуждать. Я не собираюсь каким-либо образом с вами объединяться. Почему вы не держали язык за зубами, как я вам приказал? Вы должно быть знаете это лучше меня. Ни один воин не пропустит шанса завоевать родовое имя. Я должен его заработать. Какой же вы дурак! «Вы просто не доживете до битвы за имя! Я увижу, как вы умрете на поле боя, и это доставит мне огромное наслаждение!» «До свидания, командир Эйден! Мы с вами больше никогда не будем говорить!» Глядя вслед удалявшемуся Тер-Рошаху, Эйден никак не мог понять, в своем ли уме этот человек или нет. Он был слегка сбит с толку. Наконец он решил, что поведение Рошаха мало изменилось с прежних времён. Действия командира Сокольничих всегда с трудом поддавались объяснению. "Но «Ну как? К чему идёт дело?" спросила подошедшая Кейдану Джоанна. Тирошек отказался обсуждать нашу тактику на испытании отказа. Я думаю, ему всё равно, каким будет результат испытания. Возможно, он хочет умереть в бою на мостике робота, и это для него последняя возможность добиться своего. Если это правда, наши шансы на победу значительно уменьшаются. «Да, я тоже не одобряю поведение Тер-Рошаха. Он сделал из всего этого свою личную трагедию и хочет забрать на тот свет с собой и нас. Тем не менее, я не откажусь от своих слов, сказанных перед судом. Одним или двумя противниками больше, какая разница?» «Вам следовало бы держаться в стороне, Джоанна. Прошу не обращаться ко мне фамильярно». Хорошо, капитан Джоанна. Я хочу сказать, что не буду вас винить, если вы измените своё решение. Вы пока ещё можете потребовать своего собственного отдельного испытания отказа. Нет. Я решила окончательно. Помимо всего прочего, я узнаю, есть ли какой-нибудь смысл во всём том, что говорит те рошах. Возможно, в вас действительно живёт дух Рамона Матлова. Он ничего не говорил про дух. Значит, вы просто не слушали. Именно про дух он и говорил. Итак, у нас осталось 3 дня. Давайте обсудим, что мы должны делать. В конце концов, это испытание не из тех, к которым мы привыкли. Все роботы противников пойдут против нас одновременно. Не будет никаких личных привычных для нас поединков. Испытание отказа предполагает перевес силы у вызванной стороны. Мы должны составить планы на случай различных непредвиденных обстоятельств, особенно теперь, когда мы не знаем, чего ожидать от Терошеха. Я согласен, мы должны Эйден неожиданно замолк, увидев, что к ним приближается Марта. Он пристально смотрел на неё всё время, пока она проходила мимо них, и она не могла не заметить его взгляда. На мгновение их глаза, кажется, встретились, но Марта тотчас отвернулась. Так она и прошла, ни одним словом или жестом не показав, что знает его. В былое время он побежал бы за ней и заставил заговорить. Но теперь, когда у неё было родовое имя и чин капитана, он не хотел подвергать себя возможному унижению в случае, если бы она решила поставить его на место. Поглядите-ка на неё, проворчала Джоанна. Я учила её. Я исподволь внушала ей уважение к клану и желание завоевать родовое имя. И теперь она проходит мимо меня словно я мебель. Надеюсь, что на испытании она будет в одной из машин. С каким удовольствием я тогда её уничтожу. Мысли Эдона были менее агрессивными. Он совершенно не думал о встрече с Мартой в поединке. Если с вами всё в порядке, капитан, сказал он. То я хотел бы разработать план, позволяющий избавиться от всех наших противников за наименьший срок. Зачем за наименьший срок? Месорубка за путь крови дома править начинается на следующий день. Никто, вероятно, не согласится быть моим поручителем. Следовательно, это для меня единственный путь к имени. Джоанна вздохнула и редкое явление улыбнулась Эйдену. В данный момент я не знаю, кто безумнее, вы или ты, Роша. С другой стороны, может быть, и я сама сошла с ума.